Глава вторая. Вечной моей проблемой была излишняя демократичность, которую я унаследовал из прошлой жизни и которая в нашем сословном обществе была порой совсем неуместной. Я пытался с ней бороться, но без особого успеха. У меня просто плохо получалось чувствовать ту тонкую грань, которая отделяет чванство от фамильярности. Надо заметить, что для меня всегда была примером мама с ее потрясающей аурой аристократизма. Она вела себя всегда и со всеми одинаково дружелюбно-вежливо, но при этом у собеседника даже мысли не возникало проявить хоть малейшее неуважение. Возможно, у меня получилось бы это перенять, воспитываясь я как настоящий ребенок, но взрослая психика неохотно принимала серьезные изменения. Столовая в нашей штаб-квартире была как раз продуктом этой самой моей борьбы. Сначала, когда новое здание только обживалось, все обедали в одном помещении – но демократично толкаться в одной столовой оказалось неудобным для всех. Начальство было не с руки во всеуслышание обсуждать за обедом свои начальнические дела, а хуже всего приходилось подчиненным, которые чувствовали себя неловко рядом с руководством и старались поскорее проглотить свой обед и исчезнуть. Для бывшего комсомольца это оказалось неожиданным уроком, И, поразмыслив, я пришел к выводу, что люди на самом деле не так уж озабочены вопросом равенства, а больше всего про равенство говорят те, кто предполагает в результате оказаться равнее прочих. В конце концов, у нас все-таки образовалось три отдельных столовых – для рядовых сотрудников, для руководства и для слуг семейства. Последней судорогой комсомольского воспитания было то, что я распорядился не делать отдельной кухни, а во всех трех столовых подавать одно и то же. Моего демократизма, опять же, никто не оценил. К очередному начальническому бзику и сотрудники и руководители отнеслись примерно так же равнодушно, как к капризу погоды. Ну, дождь и дождь, а что тут сделаешь? Сегодня в нашей столовой для верхушки собралась эта самая верхушка почти в полном составе. Были даже те, кто появлялся там нечасто. Я, например. «Господин, нельзя ли, наконец, повесить поваров?» – тактично высказала мое мнение по поводу меню Стоцкое. По-моему, вполне приличные котлеты, упрямо возразил я. Ты просто слишком часто обедаешь в ушкуйнике, Ирина. Вот и оторвалась от народа. Стоцкая печально вздохнула и развивать тему не стала. Сказать по правде, я и сам чувствовал, что не вполне прав, но пока что не был готов свою неправоту признать. Хотя мне уже было ясно, что от демократии все-таки придется окончательно отказаться, и кухни тоже станут раздельными. Кира, ты чем-то озабочена? Я решил, что застольная беседа как раз то, что нужно, чтобы немного оживить обед. «По-моему, ты хочешь о чем-то меня спросить». «Ну, в общем-то, да, хочу», – смутилась Зайка от моей проницательности. «Нам только что доставили непонятное извещение из депозитария. Они извещают, что на нас записан 25% акций предприятия «Голубая кошка». Сейчас мои сотрудники пытаются разыскать по нему данные. Вы, случайно, не знаете, что это за предприятие и каким образом у нас оказались их акции?» Случайно знаю, я порядком удивился известию. То есть я знаю, что это за предприятие и предполагаю, каким образом к нам попали эти акции, но в целом все это довольно странно. Голубая кошка – это очень большое и очень известное предприятие косметической алхимии. Всякие кремы для ухода за кожей, какие-то омолаживающие гели, в общем, разная алхимическая косметика. Еще они делают какую-то несложную фармацевтику. Если бы эта тема не была так далека от наших интересов, то бы обязательно об этом предприятии слышала. Или если бы госпожа Кира была постарше, добавила Ирина. Сейчас вам госпожа, их продукция ни к чему, а вот лет через двадцать советую попробовать их крем-бархатная лапка. Считается лучшим средством от морщин улыбки, и от гусиных лапок тоже хорош. И каким боком этот завод к нам относится, удивилась зайка. Это станет тебе немного понятнее, если ты узнаешь, что он принадлежит Холмским. Это предприятие, можно сказать, их гордость и, пожалуй, главный актив. По-видимому, это и есть та самая выходная доля моего деда Доняты. Не слишком ли много для выходной доли, удивленно подняла бровь зайка. блокирующий пакет акций главного семейного предприятия такие вещи так просто не отдают, даже если по стоимости это соответствует размеру доли, в чем я, кстати, сомневаюсь. «Я тоже сомневаюсь», – согласно кивнул я. беримир конечно, обещал отдать с процентами, но все равно очень уж щедро. Да и вообще, я ожидал, что это будет что-то из имущества, какие-нибудь второстепенные пакеты акций, словно сборная солянка». «Солянку мы бы просто распродали и забыли, а что делать с этим пакетом?» – вздохнула Кира. «С нашей специализацией косметической алхимия никак не сочетается, но как можно просто взять и продать блокирующий пакет акций такого предприятия?» Это же полный контроль над деятельностью, свои люди в наблюдательном совете, да и вообще. Да, как-то не совсем понятно. Значит, хомский планирует что-то от этого получить, не идиоты же они в самом деле. Причем я даже подозреваю, что за бархатной лапкой здесь потопталась. Беремир-то человек прямой, а вот моя новоприобретенная сестренка похож себе на уме. Сестренка сразу заинтересовалась Стоцкая. «Да, Ирина, это по твоей части. Влада Хомская, внебрачная дочь Беремира и моя троюродная сестра. Ее мать не разрешала Беремиру официально признать дочь, поэтому в дворянский реестр ее внесли совсем недавно, когда она стала совершеннолетней. У меня создалось впечатление, что она имеет очень большое влияние на отца и что ее роль в делах семейства вообще довольно велика». Умная девочка, это сразу видно. Еще я точно выяснил, что в семействе она занимается фармацевтикой. Также не исключено, что она каким-то образом курирует все алхимическое направление семейства. Вот в целом и все, что мне удалось понять за время короткого визита к Хомским. О таком интересном персонаже нам надо знать как можно больше, так что начинай по ней активно работать. То есть вы считаете, господин, что это такой хитрый план, и Хомский получит от этого какую-то выгоду? Искренне удивилась Зайка. Я не понимаю, каким образом можно получить выгоду, просто так отдав четверть семейного предприятия. Ну, мы же аристократы, а не торгаши. Денежная выгода для нас не главная, задумался я. Они тоже заинтересованы в союзе с нами, а что может быть для этого лучше, чем совместное предприятие? По-моему, объяснение слабовато, скептически заметила она. Слишком много отдается за такую неопределенную вещь, как хорошие отношения Слабовато, согласился я. Что-то еще должно быть. Я погрузился в раздумье. Такой подарок действительно выглядел чрезмерным, даже учитывая то, что Беремир ощущал себя виноватым. Я чувствовал, что упускаю какой-то важный момент, но никак не мог ухватить нужную мысль. «А кстати, кто будет фактическим владельцем этих акций?» – спросила Зайка. «Семейство ли кто-то из вас?» «Точно. Я от избытка чувств хлопнул ладонью по столу. Все просто, как же я сразу не догадался. Это ведь доля деда, и мать точно не откажется от наследства своего отца». Вот смотрите, это предприятие, которое делает разную лечебную косметику и лекарства. А теперь скажите, как отразиться на репутации такого предприятия и на его курсе акции объявления, что Милослава Арди стала его мажоритарным акционером? Кажется, я знаю, какие акции мы сегодня же начнем скупать, кивнула Зайка. У нас есть кое-какие средства в резерве, так что денег хватит. Но меня все-таки смущает такой вопрос. Мы можем просто продать этот пакет, и тогда хомские потеряют эти акции, ничего не приобретя взамен. Почему они идут на этот риск? Думаю, они в таком случае потеряют только деньги, а не акции. Наверняка они передали этот пакет с правом приоритетного выкупа при продаже. Но на самом деле риск для них совсем небольшой. Для нас же невыгодно этот пакет продавать. Ты ведь на самом деле не собираешься его продавать, верно? Конечно, не собираюсь. Я еще с ума не сошла, подтвердила Зайка. Но они-то не могут быть в этом уверены. Почему они просто не оговорили с нами условия передачи акций? «Ну ты скажешь тоже, Кира», – изумленно посмотрел я на нее. Оговаривать возврат долга чести условиями, такое даже для купцов выглядело бы дико. Нет, Влада все сделала правильно, в самом деле умная девочка. Мы получили пакет акций именно такого размера, который позволяет нам полностью контролировать деятельность предприятия. Они таким образом приглашают нас удостовериться, что участие нашей матери никак не повредит ее репутации. мы кстати, обязательно проведем аудит, прежде чем разрешим объявить о ее вхождении в акционеры. И насколько я понимаю, в самое ближайшее время Хомские выдвинут ее в состав наблюдательного совета или изберут почетным вице-президентом или еще что-нибудь в этом роде. На это она, правда, может и не согласиться, но они будут счастливы даже просто иметь ее в составе акционеров. И есть у меня подозрение, что хомский заработают на этом даже больше, чем стоит переданный нам пакет акций. То есть получится так, что они достойно и щедро расплатились с нами и при этом заработали кучу денег. В общем, Ирина, обрати на Владу Хомскую самое пристальное внимание. С людей, которые способны проворачивать такие изящные комбинации, глаз спускать не стоит. Постепенно я перестал так уж нервно относиться к разговорам с князем. Наше семейство начало что-то значить в политических раскладах, и вызов к князю уже не обязательно подразумевал предстоящую выволочку. Порой князь даже советовался со мной, хотя было у меня сильное подозрение, что мои советы ему на самом деле не нужны, а спрашивает он их только для того, чтобы польстить моему юношескому самолюбию. Наш князь-манипулятор еще тот, так что я старался воспринимать любые лестные слова от него критически. «Как жизнь, Кеннер?» – участливо поинтересовался князь. «Есть какие-нибудь проблемы?» «Твоими заботами, княже», – учтиво отозвался я, – проблем пока нет, надеюсь, и не будет. Князь, понимающий, усмехнулся, мол, надейся, надейся. «Я тут от Хатена услышал удивительную новость, что ты как-то ухитрился влезть в семейное предприятие хомских. Не расскажешь?» «Да нечего там рассказывать, княже. Беремир отдал долю деда». «Ах, вон оно что. А я-то уже почти забыл про ту историю с долей доняты Стало быть, с хомскими у вас дружба налаживается?» «Почему бы нет? Хомские нам близкие родственники, а беремир – человек чести. В отличие от путяты, да?» «Я о Путяти не судья, княже, и ничего говорить про него не стану. Это дела старшего поколения, они мимо меня прошли, и я в них влезать не хочу. Об этом тебе лучше мою мать спросить». «Что Милослава может сказать про Путяту, я и так знаю», — хмыкнул князь. «Путяту она вылечила», — заметил я. «Это-то и удивительно. Даже не представляю, как ты сумел ее уговорить. Похоже, твое мнение для нее очень много значит. История с долей Данята ведь и в самом деле дурно пахнет». Путята отличился, что тут еще скажешь? Непонятно только, почему Милослава тогда ко мне не обратилась. Без ее жалобы я в семейное дело влезать не мог. Нет у меня такого права. И ты бы принял и выслушал обычную студентку? Искренне удивился я. И принял бы, и выслушал, и помог, кивнул князь. Студентка она или не студентка, у нее всегда был ко мне прямой доступ. Это же привилегия любого гербового дворянина. Ты что, этого не знал? Не то, чтобы не знал, просто не думал, что ты всерьез. «Как это может быть не всерьез?» – удивленно посмотрел на меня князь. Дворянство клянется служить княжеству, а князь в ответ клянется блюсти права дворянства. Если князь свою клятву нарушает, он тем самым и дворянство освобождает от клятвы. Так что для князя права дворянства священны. Ты же сам не один раз просил аудиенции и всегда получал ее немедленно». С этой стороны я почему-то вопрос не рассматривал. Похоже, в меня слишком глубоко въелся тезис о необязательности исполнения законов. И многое в кодексе я воспринимал как просто красивые слова. Стоит, пожалуй, перечитать еще разок дворянский кодексы с учетом того, что каждое слово там имеет значение. Единственным обращением от Милославы была просьба об учреждении независимого семейства Орди, продолжал князь. Разумеется, с учетом всех обстоятельств, просьбу немедленно удовлетворили без рассмотрения. Так-то мы не часто позволяем создание нового семейства, но после того, что учудили Ольга с Путятой, ни у кого и мысль не возникла отказать. Но что касается доли отца, Милослава по каким-то своим причинам решила не выносить это дело из семьи. Князь пожал плечами. Напрасно, как мне кажется, путяту стоило бы окоротить. Знаешь, княже заметил я, мне всегда казалось, что это, в общем-то, простая история. Однако раз за разом она открывается не с новой и неожиданной стороны, и это не перестает меня удивлять. Но сейчас, надеюсь, мы с беримиром наконец оставили ее в прошлом. Возможно, согласился князь, но боги с ним, с заводом хомских. Это твое с беремером дело. Мне вот непонятны твои манипуляции с моим четвертым механическим. Ты заставил всех ключевых сотрудников подписать договоры служения. Зачем? Ты решил, что сможешь таким образом меня шантажировать? Поясни. Я давно уже подозревал, что это было плохой идеей, и сейчас это получило ясное подтверждение. Чем я думал, когда все это затевал? Ведь не так уж сложно было предвидеть результат. Вполне можно было догадаться, что князь из принципа не позволит на себя давить. По той простой причине, что если кто-то сможет с него что-то выдавить шантажом, то это создаст прецедент и пример для других. Даже мысль не было тебя шантажировать, княже, решительно отказался я. Я был вынужден предложить договоры служения сотрудникам. У меня внутри все протестовало при мысли раздавать служение совершенно непроверенным людям, но другого выхода просто не было. И разумеется, я никого не заставлял эти договоры подписывать, это было совершенно добровольно. «Другого выхода не было, говоришь?» – с легкой насмешкой переспросил князь. «И кто ж тебя заставил? Надеюсь, не я?» «Обстоятельства заставили княже. Посуди сам, как это выглядело с моей стороны. Я должен был наладить работу завода, который еще совсем недавно принадлежал недружественной семье. Все сотрудники были наняты моими недругами. При этом все сотрудники знали, что я всего лишь временный управляющий». Может, они не остались бы лояльными прежнему владельцу, но мне они лояльными точно не были бы, а это означало как минимум тихий саботаж. И мне оставалось делать в этой ситуации? Либо ставить своих сотрудников, которых у меня просто нет, либо хоть как-то обеспечить лояльность этих. «Знаешь, что меня больше всего в тебе поражает, Кеннер?» – задумчиво произнес князь. «Твоя способность выкрутиться из любой ситуации». Кажется, что вот уже тебя прищемило и никуда тебе не деться, а ты открываешь рот и как-то вдруг оказывается, что ты все делал правильно и иначе было никак нельзя. Удивительная способность, правда? Как-то обидно это звучит, княже, заметил я с оттенком недовольства. Уж не знаю, похвалил ли ты меня или поругал, но в любом случае не чувствую себя польщенным. Ну, я тебя точно не похвалил, усмехнулся князь, хотя и ругать получается вроде как не за что, однако вернемся к заводу. Допустим, что я решил назначить другого управляющего. Ты, стало быть, тут же заберешь своих сотрудников? Как такое возможно? Посмотрел я на него с удивлением, которое, надеюсь, выглядело искренним. Завод же сразу встанет в таком случае. Нет, сотрудники останутся какое-то время на своих местах. Договоримся о графике передачи дела в разумные сроки, заменим их твоими людьми. То есть ты не заинтересован забрать четвертый механический себе? Разумеется, я заинтересован. «Если бы я не был заинтересован, не вкладывал бы в него столько сил. Но я не думаю, что было бы реально забрать его у тебя шантажом». «Нереально, конечно», — подтвердил князь. «Но возникает вопрос. А как же тогда ты собираешься его получить?» «У меня есть кое-какие мысли о том, что можно тебе за него предложить, но я пока над этим работаю». «А вот водские предлагают деньги». «Тебе решать, княже», — развел я руками. Князь задумался, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Работай пока», — решил он. «А что ты мне скажешь о своих имперских родственниках?» «Встретились, познакомились, поговорили», — пожал я плечами. «Что именно тебя интересует?» «Меня вообще интересуют лояльные подданные с хорошими связями за границей». «Не думаю, что их можно отнести к хорошим связям, княже. Лично я им бы ничего не доверил». «Вот как?» — удивленно поднял бровь князь. «А подробнее можешь сказать?» — Сложно объяснить, — вздохнул я. — Это все на уровне чувств и ощущений. Просто не создалось у меня ощущение, что они готовы к сотрудничеству. Скорее, они хотят что-то получить, и желательно даром. — Понятно, — кивнул князь. — То есть на твоих родственников рассчитывать не стоит? Да — я бы их и родственниками не назвал. Скорее, однофамильцами. У нас слишком отдаленное родство с главной ветвью. Надо бы познакомиться с той ветвью, которой принадлежала прабабка. Они, по крайней мере, на самом деле родственники. — Познакомься с ними, кенер настоятельно посоветовал князь. — Если сможешь наладить с ними хороший контакт в интересах княжества, от этого выиграют все, обещаю. — Познакомиться-то несложно, княже, — хмыкнул я. — Слетаю как-нибудь в лотаринге на денек, встречусь. Но этого мало, надо думать о том, как их серьезно привязать. — Намекаешь, что мне и тебя надо бы как-то привязать, да? — вздохнул князь. — Шустрый ты юноша, Кеннер, даже боюсь гадать, в кого ты такой ловкий уродился. Точно не в мать. Я гораздо проще, чем ты думаешь, княже, совершенно искренне сказал я. Да-да, конечно, иронически фыркнул он. Ладно, иди уже, простой ты наш.